Михаич почесал затылок. Так ты видишь, что нельзя помочь? Вижу, отвечал Михаич и ложку бросил. Стало и мне не жить на белом свете. Пойду к господину, сложу старую голову под его головы, стану ему на том свете служить, коль на этом заказано.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 Перстень задумался. Нашёл! воскликнул он вдруг и вскочил с места. Дядя Коршун, нас с тобой князь от смерти спас, спасём и мы его. Теперь наша очередь. Хочешь идти со мной на трудное дело? Старый разбойник нахмурился и покачал кудрявой головой.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 Ребят уж их вызволил из беды. Теперь и они меня вызволят. А как бросим мы его, да как поведут его казнить? Скажут, что это за люди были, воровать, разбойничать умеют, а добрата не помнят? Только скажут, кровь неповинную проливают, а христианина спасти не их дело. Я скажут за них Господу Богу и доброго слова не замолвлю.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 Старик махнул рукой. Нет, брат, сказал он. Пустое затеваешь. Своя рубаха ближе к телу. Не пойду. Но ну, нет так нет, сказал перстень. Подождём утро, а вось что другое придумаем. Утро-вечера мудрянее. А теперь, ребятушки, пора бы и соснуть. Кто может Богу молиться, молись.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 и подошёл к образу. Несколько раз он перекрестился, что-то пробормотал и наконец сказал с сердцем: "Нет, не могу. А чаюл будет легче сегодня". Долго слышал Михеич, как коршун ворочился с боку на бок, ворчал что-то про себя, но не мог заснуть. Перед рассветом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 Тебе что за дело? Спрашивают тебя, хочешь ли идти со мной да с дедушкой Коршуном. А для чего? Отвечал Митька, зевая и свесил ноги с палатей. Ну, за это люблю. Иди, куда поведут, а не спрашивай. Куть! Расшибут тебе голову, не твое дело. Про то мы будем знать. А тебе какая нужда? Ну, смотришь! Взялся за гужь, не говори, не дюж. Опятьешься назад раком на заву. "Не на завьюш", отвечал Митька и стал обёртывать ноги онучами. Разбойники начали одеваться. В чём состояла выдумка перстне и удачно ль он исполнил её? Узнаем из следующих глав.